заживо похоронить себя? Почему похоронить? Миллионы людей живут, и ничего. В конце концов, ты же не Майя Пресецкая. Вот этого говорить нельзя было категорически. Большинство несчастья как раз и происходит от ущемленного самолюбия, от неправильной оценки своей роли и чужой роли. Конечно, ни один опер не обидится, если сказать, что он не Мегре и не Шерлок Холм. Но дело-то в том, что Оксана в действительности была не совсем заурядной личностью. «Какой же ты дурак! Какой же ты дремучий дурак! Но почему? Почему?» — излишне громко воскликнул милиционер. «Когда вы хватаете за руку преступника или преступницу, разве не испытываете чувство удовлетворения? Я не знаю, самореализации что-то». Почему же я не достойна такой участи? Почему мне суждено реализовываться либо в постели, либо за кухонным столом, либо в материнстве? Да я ничего, вот именно ничего. Может, я и не Айсидора Дункан, но кое-что могу, и смею уверить, совсем неплохо. Вот ты меня отпускаешь, рискуешь карьерой. Выходит, не все гладко в датском королевстве, значит, не совсем пропащий. Есть еще надежда? Какая надежда? Я Тимошевского за руку не поймал. Были там одни вагоны, по-моему, его дело, но вагоны сгорели. Люди разбежались, улики уничтожены. Тимошевского не прижать никак, а он сам в отставку не уйдет. Это значит или я, или он. Сегодня окончательно выяснилось я. Думаю, карьера моя закончилась. Лейтенант посмотрел на часы. К платформе подали поезд, который в 18.25 увезет ее, возможно, навсегда. Хоменко попытался собрать мысли в кулак. Ему предстояло использовать для объяснения последний шанс. В отличие от Поломеева, внутри у него никак ничего не загоралось. Наверное, слишком долго тлело. Возможно, она подавляла его. Возможно, внимание... Расслаивалось от того, что боковым зрением продолжал следить за действиями ссб Он понял вдруг, что их в вокзальной толпе что-то слишком уж много. Его отделение, конечно, поставили в курс дела, но так слегка затуманили все, как водится. Но милиционеры быстро сообразили что к чему. Возможно, с их вокзала отправляют какую-то важную шишку. А может и не отправляют, но могут отправить А теперь вот выходило точно, кто-то отсюда поездил. Как только подали состав на платформу, сошел наряд спецподразделения МВД с собакой. Видимо, они шерстили вагоны еще на запасных путях и все время движения к вокзалу. Старший поискал глазами главного на перроне, и Вовчик сделал шаг вперед. «Ничего», — доложил спецназовец, — «чисто». Если только не считать контрабандного сахара. Совсем одурели. Украину без сахара оставили. Сахар? Успокойся. Собачка на смесь натаскан. Чистый сахар. Хоть сейчас чай заваривай или браску ставь. Но, Вовчик, не успокоился Лучше лишний раз переработать, чем потом мозги со стен состребать, заметил в ССБ и кивнул своим людям еще раз осмотреть вагон. Дело хозяйское, пожал плечами МВДшник, но обиделся за недоверие его профессионалистам. Хоменко высмотрел к тамбуре шестого вагона бригадира поезда. Он знал железнодорожника лично. Лейтенанту частенько приходилось работать с поездными бригадирами. Последний раз, это было полгода назад, в этом составе брали группу вымогателей. Действовали вымогатели по очень простой схеме. Садились на вокзале в поезд и ехали один перегон от столицы. За полтора часа втягивали под разными предлогами в карточную игру пассажиров-одиночек, где прямыми угрозами холодным оружием, где куласной расправой заставляли повышать ставки, а потом отбирали деньги. Вещи не брали, не связали. В случае поимки всегда могли отпереться, мол, гражданин сам напросился играть, действовали несколькими группами, перекрывали вагон, так что проводники даже пискнуть не могли.